Глава седьмая. Рай для подводных лодок. С чувством облегчения, испытывая подъем боевого духа, мы приветствовали вступление Соединенных Штатов в войну. Отныне мы разделим наше бремя с партнером, обладающим почти неограниченными ресурсами, и мы сможем надеяться, что в войне на море мы скоро справимся с подводными лодками. К концу 1941 года число подводных лодок достигло почти 250, и адмирал Дюнет смог сообщить, что около 100 из них участвовали в операциях, причем ежемесячно флот пополнялся еще 15 подводными лодками. В начале наша совместная оборона, хотя она и была значительно сильнее, чем тогда, когда мы действовали в одиночку, оказалась недостаточной для отражения новых атак. которые предпринимались теперь против значительно большего числа объектов. На протяжении шести или семи месяцев подводные лодки действовали в американских водах почти безнаказанно, и мы фактически оказались перед угрозой затяжки войны на неопределенное время. Если бы мы были вынуждены приостановить или хотя бы серьезно ограничить на некоторое время движение судов в Атлантике, все наши совместные планы оказались бы сорванными. 12 декабря на совещании у Фюрера было решено начать подводную войну в американских береговых водах, поскольку большое число подводных лодок и ряд лучших германских командиров были переброшены в Средиземное море, а по приказу Гитлера Дюнниц вынужден был также держать большие силы в норвежских и арктических водах. В начале в американские воды было отправлено только шесть крупных подводных лодок водоизмещением по 740 тонн. Эти лодки вышли из портов Бискайского залива между восемнадцатым и тридцатым декабря с приказом проникнуть в акваторию южнее Ньюфаундленда, поближе к портам, где собирались конвои, отправлявшиеся в Англию. Немцы достигли немедленного успеха. К концу января 31 судно, общим тоннажем около 200 тысяч тонн, было потоплено вблизи побережья Соединенных Штатов и Канады. Вскоре атаки распространились на юг Хэмптон-Роды и мысу Гатерес, а оттуда к берегам Флориды. Этот великий водный путь кишел беззащитными американскими судами и судами союзников. По этому пути непрерывной цепочкой растянулся драгоценный нефтеналивной флот, шедший в нефтяные порты Венесуэлы и Мексики и обратно. Прекращение этого движения отразилось бы на всей нашей военной экономике и на всех военных планах. В Карибском море, где было множество объектов, подводные лодки предпочитали охотиться главным образом за танкерами. Всевозможные нейтральные суда подвергались нападениям наравне с судами союзников. С каждой неделей это истребление судов принимало все большие размеры. В феврале в результате действий подводных лодок в Атлантическом океане потери составили семьдесят одно судна общим тоннажем триста восемьдесят четыре тысячи тонн, из которых все, за исключением двух, были потоплены в американской зоне. Это были максимальные потери всех, которые мы понесли до сих пор в течение войны. но в скором времени и они были превзойдены. Выше указанные потери судов, которые значительно превышали все потери, известные до сих пор в этой войне, хотя они и не достигли катастрофических размеров худшего периода 1917 года, были причинены не более чем двенадцатью-пятнадцатью подводными лодками, действовавшими одновременно в этом районе. Защита, оказываемая американским военно-морским флотом в течение нескольких месяцев, была совершенно недостаточной. Действительно, приходится удивляться тому, что в течение двух лет, когда тотальная война приближалась к американскому континенту, не было предпринято более широких мер против этой смертоносной опасности. Многое было сделано для нас в соответствии с политикой президента. Любая помощь Англии, за исключением вступления в войну. Мы приобрели пятьдесят старых эсминцев и десять американских стражевых таможенных судов. В обмен мы предоставили бесценные базы Вест-Индии. Но сейчас наш союзник остро ощущал нехватку судов. После событий в Пёрл-Харборе Тихий океан явился тяжелым бременем для американского военно-морского флота. Все же удивительно, что хотя они и располагали всей информацией о мерах предосторожности, предпринятых нами как до, так и во время разгоревшейся борьбы, у них не существовало никаких планов отношения береговых конвоев и увеличения числа мелких судов. Не была подготовлена и береговая противовоздушная оборона. Воздушные силы американской армии, под контролем которых находилась почти вся военная авиация, базирующаяся на берегу. не проводили учения в области противолодочной войны, в то время как военно-морской флот, оснащенный гидросамолетами и самолетами-амфибиями, не располагал возможностями для проведения таких учений. Поэтому случилось так, что в эти критические месяцы создания эффективной американской системы обороны сопровождалось большими трудностями и перерывами. Тем временем США и все союзные страны несли тяжелые потери в судах, грузах и человеческих жизнях. Эти потери были бы значительно большими, если бы немцы послали для операции в Атлантику свои тяжелые надводные корабли. Однако Гитлер был одержим идеей, что мы намереваемся в скором времени вторгнуться в Северную Норвегию. И за своего крайнего одностороннего образа мышления он пожертвовал блестящими возможностями в Атлантике и сконцентрировал в норвежских хводах все имеющиеся надводные корабли и многоценных подводных лодок. Норвегия, заявил он, это зона, где решится судьба нынешней войны. Как известно читателю, эта зона действительно являлась важнейшей, и в то время возможности для активных действий немцев имелись именно в Атлантике. Адмиралы чётно настаивали на военно-морском наступлении, и их фюрер расставался непреклонно, и нехватка горючего только укрепила его в принятом им стратегическом решении. Уже в январе он послал в Тронхейм свой единственный, но самый мощный в мире линкор «Тирпец». Премьер-министр генералу Исмею для комитета начальников штабов, 25 января 1942 года. Известно, что терпец уже три дня находится в трахеями. В настоящее время величайшим событием на море будет уничтожение или хотя бы повреждение этого корабля. Никакой другой объект нельзя сравнить с ним. В порядке осуществления своей политики обороны Гитлер решил отозвать в отечественные порты линейные крейсера Шарнхорст и Гнейзенау, которые в течение почти года подвергались блокаде в Бресте. И в то же время представляли собой серьезную угрозу для наших океанских конвоев. Ночью 11 февраля два линейных крейсера вместе с крейсером «Принц Евгений» выскользнули из Бреста. Утро 12 февраля было туманным, и когда были замечены корабли противника, радар на наших патрулирующих самолетах отказал, наш береговой радар также не обнаружил их. В то время мы считали это злополучной случайностью. После окончания войны ему узнали, что начальник германской радарной службы генерал Мартини располагал тщательно разработанным планом. С помощью дополнительного нового оборудования Германия усилила искусственные помехи в эфире, которые раньше были довольно неэффективными. Но для того, чтобы не вызвать подозрений в знаменательный день, новые установки по созданию помех в эфире начинали работать постепенно. Так что с каждым днем помехи становились лишь немного сильнее. Поэтому у наших техников не было оснований для особых жалоб, и никто не подозревал, что происходит нечто неожиданное. Однако к двенадцатому февраля помехи стали такими сильными, что наш радар, использовавшийся для наблюдения за морем, стал фактически бесполезным. Морское министерство получило известие только в одиннадцать часов двадцать пять минут утра. К тому времени у скользавшие кресера и сопровождавшие их мощные воздушные силы эсминцы находились на расстоянии двадцати миль от Болони. Вскоре после полудня тяжелые орудия дуврских батарей открыли огонь, и в море немедленно вышел первый боевый отряд, состоящий из пяти торпедных катеров, который предпринял атаку. Шесть самолетов торпедоносцев Swordfish вылетели из Мэнстона, графства Кент. под командованием капитан-лейтенанта Эсмунда. Самолеты Swordfish, которые подверглись яростному нападению вражеских истребителей, сбросили свои торпеды на противника, но это дорого обошлось им. Ни один из них не вернулся, и было спасено только пять человек. Эсмунд был посмертно награжден орденом «Крест Виктории». Бомбардировщики и бомбардировщики-торпедоносцы последовательными волнами атаковали противника до наступления вечера. С германскими истребителями завязывались многочисленные ожесточенные и беспорядочные бои, в ходе которых мы несли более тяжелые потери, чем противник, обладавший численным превосходством. Когда примерно в три часа тридцать минут дня германские крейсера находились вблизи голландского побережья. Пять эсминцев, вышедших из Гарвича, предприняли атаку и, действуя под мощным огнем неприятеля, выпустили свои торпеды на расстояние приблизительно трех тысяч ярдов. Тем не менее германская эскадра, которая не понесла ущерба ни от дуварских батарей, ни от торпедных атак, продолжала следовать по своему курсу, и к утру тринадцатого февраля все германские корабли прибыли к отечественным берегам. Известие об этом поразило английскую общественность, которая не могла понять то, что естественно казалось ей доказательством германского господства в Ломанше. Вскоре, однако, мы обнаружили при помощи нашей разведки, что как Шарнхорст, так и Гнейзенау оказались жертвами наших мин, установленных самолетами. Шарнхорст смог вступить в строй только через шесть месяцев, а Гнейзенау так и не появлялся до конца войны. Тем временем на Атлантическом побережье североamerican штатов продолжался разгром. Командир одной германской подводной лодки сообщил Дюнитсу, что в десять раз большее число подводных лодок могло бы найти достаточно объектов. Подводные лодки днем лежали на дне, а ночью развивали свою высокую надводную скорость и выбирали наиболее выгодную добычу. Они заявляли, что почти каждая их торпеда поражала свою жертву. А когда запас торпед иссякал, орудийный огонь был почти столь же эффективным. В городах Атлантического побережья, где в течение некоторого времени линия берега была полностью освещена, по ночам доносились звуки боя, происходившего вблизи побережья. Было видно, как не вдалеке от берега горели и тонули суда, и принимались меры по спасению оставшихся в живых и раненых. У нас в Лондоне эти неудачи вызывали чувство обеспокоенности и горечи. 10 февраля мы по своей инициативе предложили американскому военно-морскому флоту 24 наших тральщика, оснащенных наилучшим образом для действий против подводных лодок, и 10 корветов с их обученными экипажами. Наш союзник приветствовал это предложение, и первые суда прибыли в Нью-Йорк в начале марта. Их было немного, но это был максимум того, что мы могли уделить. В марте наибольшая активность отмечалась в районе между Чарлстоном и Нью-Йорком, в то время как единичные подводные лодки рыскали в Карибском море и Мексиканском заливе с такой свободой действий и наглостью, что это трудно было вынести. В течение этого месяца были потоплены суда общим тоннажем почти в полмиллиона тонн. Три четверти из этой лодки Из этого количества были потоплены на расстоянии 300 миль от американского побережья, и почти половину из них составили танкеры. Премьер-министр Гарри Гобкинсу, 12 марта 1942 года. Первое. Меня чрезвычайно беспокоит потопление колоссального количества танкеров в западнее Сахалинского меридиана и в Карибском море. В январе было потоплено или повреждено восемнадцать судов общей грузоподъемностью двести двадцать одна тысяча тонн. В феврале это число потопленных судов увеличилось до тридцати четырех грузоподъемностью триста шестьдесят четыре девятьсот сорок одна тонна. За первые одиннадцать дней марта было потоплено семь судов общей грузоподъемностью восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок девять тонн. Сообщают, что за один вчерашний день были потоплены или повреждены суда грузоподъемностью 30 тысяч тонн. Таким образом, в одних этих водах в течение не многим более двух месяцев было потоплено или повреждено около 600 танкеров общей грузоподъемностью около 675 тысяч тонн. Кроме того, несколько других танкеров также не вернулись к назначенному сроку. Третье. положение столь серьезно, что требуются какие-то решительные действия, и мы надеемся, что вы сможете обеспечить дополнительные эскортные силы для немедленной организации конвоев в районе Вест-Инди, Бермудские острова, отозвав несколько своих эсминцев из Тихого океана до тех пор, пока десять корветов, которые мы передаем вам, не начнут действовать. Озабоченный президент после консультации со своими адмиралами по этому вопросу и по общему положению на море дал пространный ответ на мою телеграмму. Он приветствовал прибытие тральщиков и корветов. Он предложил различные методы экономии трансатлантических эскортов, включая сокращение цикла конвоев до 1 июля. К этому времени должно было полностью развернуться все возрастающее строительство небольших эскортных судов. И самолетов в Америке. Март закончился для нас блестящим героическим подвигом в Сен-Назере. Это было единственное место на всем Атлантическом побережье, где можно было поставить в док для ремонта Тирпец, если корабль был поврежден. Если бы можно было уничтожить этот один из величайших доков в мире, то выход Тирпецса из Тронхейма в Атлантику стал бы значительно более опасным. И, может быть, сочли бы, что этого вообще не стоит предпринимать. Наши десантные отряды были готовы ринуться в драку, а здесь предстояло совершать славный подвиг, непосредственно связанный с высшими стратегическими соображениями. Днем 26 марта из Фальмута вышла экспедиция в составе эсминцев и легких береговых судов под командованием капитана третьего ранга английского военно-морского флота Райдера. в которой принимал участие полковник Ньюман из Эссексказового полка. На судах находилось около 250 человек, составлявшие десантные отряды. Им пришлось пройти 400 миль по водам, находившимся под постоянным наблюдением патрулей противника, и 5 миль по устью Луары. Цель заключалась в уничтожении ворот большого шлюза. Кэмпелл Таун Один из пятидесяти старых американских асминцев, в носовой части которого находилось три тонны сильнотривчатых веществ, вошел в ворота дока под убийственным огнем, который велся на близком расстоянии. Здесь его подорвали, а взрыватели главных подрывных зарядов были установлены так, чтобы они взорвались позднее. Его привел сюда капитан лейтенант Битти. Десантный отряд под командованием майора Коплинда. Находившийся на борту этого эсминца высадился на берег, чтобы уничтожить оборудование дока. Их встретили немцы, которых было значительно больше. Завязался яростный бой. Все в десантном отряде, кроме пятерых, были убиты или захвачены в плен. Судно капитана третьего ранга Райдера, хотя оно и было подоружено со всех сторон, непостижимым образом оставалось на плаву. и он с остатками своего отряда прорвался в открытое море и благополучно вернулся домой. Однако большой взрыв еще предстоял. Со взрывателем что-то случилось, и лишь на другой день, когда большой отряд немецких офицеров и специалистов осматривал разрушенный Кэмпбеллтаун, зажатый в воротах шлюза, судно взорвалось с потрясающей силой. Сотни немцев были убиты, а большой шлюз был выведен из строя до конца войны. Немцы обращались с уважением с пленными, четвери из которых имели крест Виктории, однако храбрые французы, которые немедленно бросились со всех сторон на помощь отряду в надежде на то, что это головной отряд освободительной армии, понесли жестокое наказание. Наконец, 1 апреля американский военно-морской флот смог начать частично осуществлять систему конвоев. Сначала это были лишь дневные рейсы на расстоянии около 120 миль между двумя защищенными якорными стоянками, и они осуществлялись группой эскортируемых судов. Ночью все судоходство прекращалось. Ежедневно нужно было обеспечивать прикрытие примерно для 120 судов между Флоридой и Нью-Йорком. Последовавшие задержки были новым несчастьем. Лишь 14 мая первый полностью организованный конвой вышел из Хэмптон-Роды в Кью-Уэст. Затем эта система была быстро распространена в северном направлении до Нью-Йорка и Галифакса. И к концу месяца, наконец, была создана замкнутая цепь конвоирования вдоль восточного побережья из Кью-Уэста в северном направлении. Результаты сказались мгновенно, и потери судов уменьшились. Адмирал Дюнитс сразу же перенес основные атаки в Карибское море и Мексиканский залив, где еще не была система конвоев. Здесь количество потопленных танкеров резко увеличилось. Расширяя радиус своих действий, германские подводные лодки начали появляться у побережья Бразилии и на реке Святого Валентина. Лишь к концу года была осуществлена полная и непрерывная система конвоев, которая охватывала все эти колоссальные районы. Однако в июне отмечалось улучшение положения, а последние дни июля можно рассматривать как период прекращения ужасного истребления судов вдоль американского побережья. В течение этого семимесячного периода потери союзников в Атлантическом океане в результате только действий подводных лодок составляли более трех миллионов тонн, включая 181 английское судно тонажем 1130 тысяч тонн. Потери, понесенные конвоями, составляли менее одной десятой части всей этой цифры. Вплоть до июля все это стоило противнику не более четырнадцати подводных лодок, потопленных в Атлантическом и Ледовитом океанах. Только шесть из них были потоплены в Североамериканских водах. После этого мы вернули себе инициативу в этом районе. Только в июле вблизи Атлантического побережья было потоплено пять подводных лодок, а в других районах было потоплено еще шесть немецких и три итальянские подводные лодки. Нас подбодрило потопление этих четырнадцати подводных лодок в течение одного месяца. Половина из них была потоплена эскортными кораблями. Это были лучшие успехи, достигнутые до того времени. Но даже в этом случае число новых подводных лодок, каждый месяц вступавших в строй, все еще превышало число подводных лодок, потопленных нами. Более того, адмирал Денис переводил свои подводные лодки из всех тех районов, где контрмеры, предпринимаемые союзниками, начинали приносить результаты. Поскольку он располагал широкими морскими просторами, он всегда мог рассчитывать на безопасные действия в течение непродолжительного периода в новом районе, прежде чем мы настигали его там. Уже в мае сравнительная свобода нашего трансатлантического судоходства была нарушена в результате нападения на конвой в районе приблизительной 700 миль западнее Ирландии, причем погибло семь судов. За этим последовало нападение в районе Гибралтара и повторное появление подводных лодок вблизи Фритауна. Гитлер снова пришел нам на помощь, настаив на том, что должна быть группа подводных лодок, готовая отразить попытки союзников занять Азорские острова или Мадейру. Как известно читателю, его мысли в этом направлении не были лишены оснований. Но маловероятно, чтобы они подводные лодки могли осуществить какое-либо решающее вмешательство, если бы мы решились на такой удар. Дюнитс сожалел по поводу того, что его излюбленным подводным лодкам поставлены эти новые задачи, что совпало с окончанием спокойных для него дней у американского побережья и с периодом, когда он собирал свои силы для того, чтобы возобновить нападение на главные пути конвоев. худшим злом для нас были атаки подводных лодок. Немцам стоило бы все поставить на эту карту. Я помню, как мой отец говорил: если в политике ты ухватишься за что-нибудь хорошее, то держись за это. Это так же важный стратегический принцип, подобно тому, как Геринг в 1940 году во время битвы за Англию постоянно менял объекты своих воздушных нападений. Так и теперь подводная война была до некоторой степени ослаблена ради других привлекательных действий. Тем не менее, она была ужасным фактором в весьма трудные для нас времена. Здесь следует вспомнить ход событий в других районах и вкратце проследить за развитием битвы в Атлантике до конца 1942 года. В августе немецкие подводные лодки обратили свое внимание на район Утринидада, и на северное побережье Бразилии, где суда доставляли бокситы в США для авиационной промышленности и где поток судов, выходящих с товарами для Среднего Востока, представлял собой наиболее привлекательный объект. Другие блуждающие подводные лодки действовали вблизи Фритауна. Радость действия некоторых из них в южном направлении достигала мыса Доброй Надежды. А несколько подводных лодок также проникло в Индийский океан. В течение некоторого времени нас беспокоило положение в южной части Атлантики. В сентябре и октябре здесь были потоплены пять больших пароходов, возвращавшихся в отечественные порты самостоятельно, но все наши транспорты с войсками, шедшие на Средний Восток в конвоях, не понесли никакого ущерба. Среди больших потопленных судов была Лакония, тонажем почти двадцать тысяч тонн. На которой находилось две тысячи итальянских военнопленных, направлявшихся в Англию, многие из них утонули. К этому времени главная битва снова разгорелась на главных коммуникациях конвоя в Северной Атлантике. Подводные лодки уже научились считаться с воздушной мощью, и свой новый натиск они осуществляли почти исключительно в центральном районе за пределами радиуса действия авиации, базировавшейся в Исландии и на Ньюфаундленде. В августе двум конвоям был причинен большой ущерб, причем один из них потерял 11 судов. В течение этого месяца подводные лодки потопили 108 судов тоннажем более 0,5 миллиона тонн. В сентябре и октябре немцы вернулись к своей прежней практике дневных нападений в погруженном состоянии. Поскольку теперь они действовали целыми стаями, нельзя было при наших ограниченных ресурсах предотвратить крупные потери конвоев. Теперь мы особенно остро прочувствовали отсутствие достаточного количества самолетов дальнего радиуса действия в морской авиации и берегового базирования. Воздушное прикрытие простиралось все еще не более чем на 600 миль от наших береговых баз. На приложенной карте Атлантического океана, на которой отмечены эти зоны, показан большой неохранявшийся район в центре, где надводные эскортные суда, подвергавшиеся тяжелым испытаниям, не могли получить никакой поддержки с воздуха. Первые месяцы 1942 года были трудным периодом для нашей морской авиации и берегового базирования. Настоятельные требования подкрепления для Дальнего Востока и районов Средиземного моря значительно истощили наши запасы самолетов и обученных экипажей, которые таяли по мере того, как мы удовлетворяли неотложные потребности в других районах. Более того, пришлось волей-неволей временно прекратить пополнение корпуса новыми эскадрильями самолетов дальнего действия, которых с нетерпением ожидали. В этих трудных условиях наш летный состав делал все, что было в его силах, хотя сами эскортные суда и обеспечивали относительную защиту от атак, предпринимаемых подводными лодками по традиции днем в погруженном состоянии, они никогда не могли отдаляться на значительное расстояние от конвоев и рассеивать значительные скопления противника на флангах. Таким образом, когда стаи подводных лодок нападали, они могли наносить комбинированные удары таким количеством подводных лодок, которого было достаточно, чтобы нейтрализовать оборону. Мы понимали, что выход заключался в том, чтобы не только окружить каждый конвой надводными эскортными судами. Но и обеспечить также достаточное прикрытие с воздуха, способное обнаружить находящиеся поблизости подводные лодки и заставить их погрузиться, обеспечивая таким образом путь, по которому конвой может продвигаться беспрепятственно. Одного этого чисто оборонительного мероприятия было недостаточно. Для того чтобы одолеть подводные лодки, необходимо было находить их и решительно атаковать на море и с воздуха, где бы они ни были обнаружены. Необходимых самолетов, обученных экипажей и авиационного вооружения, было еще недостаточно для того, чтобы добиться решающего перелома. Но теперь мы уже положили начало, создав группу поддержки из надводных судов. Уже давно настаивали на осуществлении этой тактической идеи, но для этого не имелось средств. Первые из этих групп поддержки, которые позже превратились в важный фактор противолодочной войны, Состояли из двух стражевых кораблей, четырех новых фрегатов из тех, которые сейчас стали сходить со стапелей и четырех эсминцев. Они были укомплектованы и хорошо обученными и опытными экипажами и оснащены новейшим оружием. Предполагалось, что они будут действовать независимо от конвоиных кораблей и не неся никаких других обязанностей, будут выискивать стаи подводных лодок, охотиться за ними и уничтожать их там, где существует угроза с их стороны. Существенным фактором в успешном осуществлении этих планов было сотрудничество между группами поддержки авиации, и в 1943 году стало обычным явлением, что самолет замечал подводную лодку и указывал группе поддержки ее добычу. Более того, всегда существовала вероятность, что во время преследования одной подводной лодки обнаружатся другие. И таким образом одна замеченная подводная лодка могла привести к обнаружению целой стаи. Тем временем обращалось большое внимание на необходимость обеспечения поддержки конвоев с помощью авиации, базирующейся на авианосцах. Читатель вспомнит из предыдущего тома, какой успешной была короткая и яркая карьера нашего первого эскортного авианосца «Одэ Сити», который погиб в декабре 1941 года. К концу 1942 года действовало шесть таких кораблей. Впоследствии много подобных кораблей строилось в Америке, а также в Англии, и первый из них «Авенджер» вышел в сентябре вместе с конвоем, направлявшимся в Северную Россию. Позже в октябре они впервые начали успешно действовать против подводных лодок, конвоирующих суда, участвовавшие в операции «Торч». Эти корабли, на которых находились самолеты морской авиации Сортфиш, отвечали необходимому требованию, они обеспечивали полную разведку в глубину, действуя независимо от береговых баз и в полном взаимодействии с надводными эскортными судами. Таким образом, благодаря максимальным усилиям и изобретательности наши противолодочные мероприятия становились более действенными. Однако сила противника также возрастала. И нам еще предстояло много серьезных неудач. С января по октябрь 1942 года, несмотря на потери, число действующих немецких подводных лодок увеличилось с 90 до 196. Более того, к осени около половины всех этих подводных лодок снова действовала в Северной Атлантике, где наши конвои подвергались яростным атакам более крупных групп подводных лодок, чем когда-либо раньше. В то же время все наши эскорты были сокращены до минимума ради осуществления наших основных операций в Африке. В ноябре союзники понесли самые большие потери на море за всю войну. Одни только подводные лодки потопили 117 судов тоннажем более 700 тысяч тонн. Кроме того, суда тоннажем 100 тысяч тонн погибли по другим причинам. В открытом море вне пределов радиуса действия воздушного прикрытия положение было столь угрожающим, что 4 ноября я лично создал новый комитет противолодочной войны, который должен был специально заниматься этими проблемами. Этот орган, которому было предоставлено право принимать далеко идущие решения, сыграл немаловажную роль в войне. Стараясь увеличить радиус действия наших самолетов Леберейтор. Снабженных радарами, мы решили снять их с операций на время, требуемое для осуществления необходимых усовершенствований. В соответствии с этой политикой президент Рузвельт по моей просьбе прислал для действий с баз Соединенного Королевства все подходящие американские самолеты, оборудованные новейшими радарными установками. Таким образом, вскоре мы могли возобновить операции в Бискайском заливе при наличии больших сил и при лучшем оснащении. Это решение и другие мероприятия, осуществленные в ноябре 1942 года, дали результаты в 1943 году.